Глава 5. Мы ехали недолго, учитывая, что путь от работы до дома был достаточно близким. Я издалека заметил, как светится окна, оставался надеяться, что Алекс не влез в очередную ловушку или что не разворотил очередную комнату. Надо бы с ним поговорить, выяснить, чего он сам хочет, почему явился именно сейчас. Но я тянул и предпочитал закрывать глаза на то, что моя жизнь в какой-то момент изменилась. Что ж, пусть разбирает Сандра. Женщины лучше ладят с детьми, чем мужчины. Я вышел первым, снял защиту и только тогда завёл мобиль во двор. Затем тщательно восстановил спящее заклинание. Приехали, сказал Сандре, который растерянно оглядывал спо сторонам. Наверное, она ждала увидеть дворец, а увидела незрячный домишко. Но стоит отдать должное, глупых вопросов задавать не стала. Вместо этого открыла дверь мобиля, Я опустила ноги на землю. Я уже доставала из багажника её сумку. Глупые затеи. С какой стороны ни взгляни, я привык жить один. Меня всегда это устраивало. Любое скопление людей взвол раздражение, а теперь мал мне ребёнка ещё и женщину к себе притащил. Вот только другого выхода пока не видел. Наверное, стоит присмотреть для них квартиру, если сойдут с характерами, чтобы не маячили перед носом. Но здесь Алекс у меня на глазах. А если поселить его отдельно, он может стать легкой добычей для моих врагов. Новости расходятся быстро, и долго скрывать некие перемены в личной жизни не получится. Проходи. Подтолкнул замерзшую Сандру к двери, позволяя защите пропустить ее. Мобиль так и оставил во дворе. Хотелось бы взглянуть на того самоубийцу, который решит суммусь к моему имуществу. Сандра переступил порог, огляделся по сторонам. На лице девушки читалось такое искреннее изумление, что мне стало весело. Что ж, умею я впечатлять дам, пусть даже габаритами жилья. Алекс, как и ожидалось, сидел в гостиной. Он где-то нашёл лист бумаги, расчертил его на поля и играл сам с собой в банки. Для игры, конечно, требовались двое, но мальчишка справлялся за обоих. Услышал наши шаги, поднял голову. и замер с таким же удивленным видом, как и Сандра. Хоть картину пиши. — Это твой сын? — обернулась она. — Да. — Что, не похож? — поинтересовался я. «Почему? Похож — Почему? — похож. Девушка пожала плечами. — Просто что? Почему он так одет? Вот это хороший вопрос. Потому что пока гардероб Алекса составляет те грязные штаны, в которых он сюда явился, и которыми сейчас щеголял. И моя рубашка. Я же говорил, что ничего не смыслю в детях. Ральф, это кто? Алекс прищурился. Похоже, ему не понравилось реплика Сандры. Твоя нянька, ответил я. Присмотрит, чтобы за то время, пока я на работе, ты остался жив и здоров. Мне 13, я справлюсь и сам. Я заметил, припомнил разгром на кухне. Сандра остаётся. Это не обсуждается. Алекс надулся и сделал вид, что уж его-то это никоим боком не касается. А у меня возникла другая проблема. Из спальных мест в доме только моя кровать. Ещё диван в гостиной, на котором спит малец. Диван в кабинете не в счёт. В свой кабинет я посторонних не пущу. Куда девать девчонку? Привет. Сандра села на диван рядом с Алексом. Я Сандра. Друзья зовут меня Санни. А ты? Алекс. И друзья зовут меня Алекс. «Надо же, разговарился. Видимо, моя фигура все-таки внушала ему страх, а вот Сандры нет». «Сколько тебе лет?» «Это допрос. Узнаю свой дурный характер. Наверное, мать Алекса была права, и он получил от отца все лучшее, что только мог». «Нет, кажется, Сандра растерялась. Просто хочу узнать тебя поближе». «Зачем?» «Прекрасный вопрос». Я усмехнулся и скрылся на кухне, продолжая решать дилемму. «Где поселить девчонку?» отдать им свою комнату, а самому временно переехать в кабинет или постелить ей пока на полу в гостиной. Дом тепло не окалеет, потому что у меня не спальня, а арсенал. Влезет куда-нибудь чего доброго, или она, или Алекс. Нет, в спальню точно нет. Остаётся гостиная. А завтра можно купить раскладушку или кушетку. Но это завтра или отправить Алекса в кабинет. Решая этот невыносимо сложный вопрос, налил себе кофе. Чайник оказался тёплым, даже кристалл не пришлось активировать. Дажил сам. Стою на кухне в полночь и пытаюсь придумать не способ развития бизнеса или собственной защиты, а схему размещения трёх человек в трёх комнатах. Мрак. Вернулся в гостиную. Похоже, Сантра потерпела крах, потому что они с Алексом сидели на разных концах дивана. Ничего. по ботрутся привыкнут. Значит так, замер перед ними. Алекс, ты сегодня спишь в спальне, но ничего не трогаешь, если не хочешь остаться без рук. Сандра, ты на диване в гостиной, а я, если что, буду в кабинете. Ясно? Мальчишка кивнул, а Сандра как-то странно на меня смотрела, будто пыталась заглянуть под кожу. Наверное, первый шок прошёл, и она пытается понять, куда попала и как с этим жить. Я вспоминал почему-то Элис, супругу моего лучшего друга. Ситуация была похожей, реакция другой. Элис тогда сидела, уставившись в одну точку, будто из неё разом выключили жизнь. А Сандра наоборот, за ней нужен глаз да глаз и надо навести справки. Без справок никуда. Диван в кабинете не смущал мои бока. Я убедился, что Алекс улёгся спать и сам лёг. Интересно, когда девчонка попытается сбежать. Сегодня Завтра. Ставлю на сегодня. Дождется, пока усну, и... Представил, как она будет бороться с защитой на двери. Что ж, осторожность еще никому не помешала. А мне и подавно. Попробует выйти, познакомиться с той самой магией, которую уже опробовал Алекс на кухне. Если окажется глупой, провисит, как муха в паутине, до утра. Но, видимо, я терял хватку, потому что за всю ночь никакие сигналы защиты меня не разбудили. Проснулся от лучей солнца, бьющего в глаза. Я... В доме царила тишина, а тишина там, где находится трое, это не добрый знак. Поэтому поднялся и тихо проскользнул к двери. Приоткрыл её, заглядывая в гостиную. Саня спала на диване. Никаких попыток побега, никаких истерик. Странно. Обычная подозрительность подняла голову. Проверить. Немедленно проверить недлю в биографии дамочки чёрных пятен. Вернулся в кабинет и достал кристалл связи. И снова выбор. Первый вариант проверить Сандру по собственным каналам, но не хотелось бы привлекать к ней лишнее внимание. Второй попросить Дена Скайдена, и он принесёт мне биографию случайной гостьи на блюдечке. Я склонялся к варианту со Скайденом и в конце концов его и набрал. Стоит отдать Дено должное. Он не задавал лишних вопросов, только записал имя и адрес девушки. Вечером обещал выйти на связь. Пока я разбирался с делами, дом пришел в движение. За дверью слышали стихие шаги, не иначе как Сандра решила осмотреть новые владения. Я вышел в гостиную. Сандра стояла у окна и смотрела на залитый солнечным светом двор. Неужели дожди исчерпали запас воды? Гость услышала мои шаги и обернулась. «Доброе утро», — мелодично сказала она. «Доброе ли?» Я промолчал. В уме прикидывал список дел на день. Надо было нанести пару визитов. Плюс оставалась нерешённой проблема с тем, кто желает моей смерти. Тоже нужно решить, чтобы потом не получить неприятный сюрприз. Ещё одна дилемма. Алексу нужен приходить, тащиться с ними или положиться на браслет и отправить мальчишку с анне. Глуп верить первой попавшейся девице. У тебя полчаса на сборы, сказал Сандре. И Алекс разбуди, мы едем за покупками. Хорошо, девушка пустила глаза. Почему она меня не боится? Что не так? Хотя реакция у каждого своя. Кто-то впадает в истерику, кто-то, наоборот, будто каменеет. Я видел всякое. И вот такое спокойствие самое страшное, потому что обычно за ним следует взрыв. Но и взрывы я тоже видел. Переплачет. Наскоро умылся и застал в гостиной обоих. Алекс сидел на диване, по-прежнему насупившись. Сандра больше не пыталась найти к нему подход. Просто сидела рядом. У вас в 4:00 на сборы, сказала Боем. Потом едем по магазинам. Думайте сразу, что кому нужно. У меня не так много времени сидеть и ждать, пока вы переберёте все тряпки, не стану. Мне ничего не надо, фыркнул Алекс. "Анои заметно", откликнулась Сандра. "Не обсуждается", припечатал я. "Сандра, напоминаю, любые глупости", покосился на Алекса. "За чистоту приводят к необратимым последствиям. Вопросы есть? Нет?" славно. Пока мои спутники собирались, я спрятал в карман шокер, прицепил на пояс мини-ловушку и, конечно же, захватил пистолет. Магия магии, а силы техники еще никто не отменял. Так мы и двинулись к мобилю. Впереди я, проверяя периметр. За мной Алекс, который будто прислушивался к окружающему миру. И, наконец, Сандра. Прекрасная компания. Кто из знакомых увидел бы, не поверил своим глазам. Мобиль выехал из двора, а я все думал, где же в городе хорошие магазины готовой одежды. Вспомнил всего пару адресов. Сам много лет одевался у одного и того же портного, но ждать долго для мальчишки лучше купить готовое. Вот только доехать до ближайшего магазина я не успел. Ужил кристалл связи. И сто лет не прошло. «Здравствуй, Эберт!» – активировал прием сигнала. «Здравствуй, Ральф!» – ответил мой названный брат. Ты сейчас сильно занят? Ну, как тебе сказать, покатился на парочку на заднем сиденье. Оба усиленно смотрели в окно, будто не видели друг друга, не сильно. Тогда можем встретиться в обед. Надо поговорить. Раз Эп говорит, что надо, значит, у него опять какие-то проблемы. Я взглянул на наручные часы. Полдень и того часа 2 в запасе. Ехать до скай далеко и совсем в другую сторону. Хорошо, в 2 часа в Блэке. Договорились. До встречи. Надо же, Эпп объявился раньше очередной конференции. И что у него могло случиться? Если бы что-то совсем серьёзное, со мной связалась бы Элис. Или Эпп ей не сказал? Тревога подняла голову. Скайда никогда не беспокоил меня по пустякам. Что-то не так? — тихо спросила Саня. Планы меняются, — ответил я. Сейчас отвезу вас на торговую улицу. Бродите там, сколько влезет. Заберу вас около 4. Только без глупости, это обоих касается. Задача ясна. Что нужно купить? уточнила Саня. Всё, что захочет Алекс, и что-то из продуктов. Думаю, за 3 часа вы эти магазины обойдёте вдоль поперёк. Вот карта, протянул девушке свою жемчужную кредитку. Безлимит. Та округлила глаза, но вопросов задавать больше не стала. Может, и уж живемся. Люблю, когда женщины молчат. Вот только Алекс довольным не казался. И что-то мне подсказывало, это со мной он опасается проявлять характер. Посмотрим, как он будет вести себя с Саней. Наконец мобиль остановился. Я высадил пассажиров у первого же магазина, дождался, пока они скрыются за дверью и развернул мобиль. Что же всё-таки случилось с Ускайданом? Мелькнула даже мысль связаться с Элис, просто спросить, как дела. И по голосу станет ясно, насколько всё серьёзно. Но это попахивало паранойей. Как и все последние дни, да что там дни, годы. Поэтому я только увеличил скорость полёта, доберусь до ресторанчика, спрошу сам. Эберт уже ждал меня. Судя по тому, что лицо Скайдена было мрачнее тучи, дела его были плохи, и раз он связался со мной, значит, требовалось моё вмешательство, потому что рабочих моментов я не касался никогда. В последние месяцы мы с Эбом не так часто пересекались. Как-то так вышло, уж не знаю почему. Вообще не сводилось к магическим кристаллам и редким визитам к ним домой. К счастью, все были живые, здоровы и помощь целителя не требовалась. Давно сидишь, я плюхнулся за стол. Над твоей головой разве что туч не хватает, Скай. Привет, Ральф. Мы пожали друг другу руки. Извини, что отвлёк. Да чего ты можешь меня отвлечь? Жестом подозвал официант и уставился в меню. Есть, особо не хотелось, но потом будет некогда. Поэтому сделал минимальный заказ и переключил внимание на Скайдена. Итак, в чём проблема? Ты будешь смеяться. Эп качнул головой. То есть ты позвал меня в этот ресторанчик с другого конца города, да, чтобы сказать, что я буду смеяться над твоими проблемами? Глупо, друг мой. Не ерничи. На самом деле всё серьёзно. Скайден явно не хотел говорить. Он комкал в руках салфетку и глядел в окно. Ральф, моя просьба, конечно, покажется тебе странной, но не мог бы ты проследить за моей женой? За Элис? У меня едва глаза на лоб не полезли. Какого демона мне следить за мышкой? Мне кажется, у неё появился другой мужчина. Приехали. С чего ты это взял? Почему всегда приходится вытягивать из Скайдена по слову? Она всё время где-то пропадает. уходит с работы, не говорит куда и с кем. Вот сейчас обеденный перерыв. И знаешь, где она? Нет. И я не знаю, Ральф. Просто развернулась и ушла. Попытался с ней поговорить. Мы чуть не рассорились. Знаю, как ты пытаешься разговаривать, как судья зачитывает приговор. Ты виновна и точка. Появление официанта прервало нашу познавательную беседу. Я пару минут работал челюстями, пытаясь осмыслить информацию. А Эб психовал так, что чуть искры не летели. «А знаешь, — я отложил вилку, — на месте мышки я бы тоже себе кого-нибудь нашел». На мгновение показалось, что Эб бросится на меня. А у Скайда навсегда была тяжелая рука. Мой нос еще об этом помнил. Но я продолжу. «Посуди сам. Дома тебя не бывает. На работе ты постоянно занят проектами. У вас ребенок, которого ты почти не видишь». «Уж не знаю, как часто ты бы видел жену, если бы она не появлялась с Кай. Я, конечно, прослежу за Элис, но если ты считаешь, что у твоей женщины кто-то есть, значит, виноват в этом ты». «Я не просил учить меня жизни», — рыкнул Скайден. «А кто будет этим заниматься, если не я?» И снова вернулся к еде. «Скай сделает правильные выводы из моих слов. Позлится дня два, потом остынет и поймет, что я был прав. Так часто бывало». «Да и Эберта я дураком не считал». «Значит, поможешь?» Скайден взглянул на часы. «Помогу, потому что не хочу, чтобы вы портили друг другу нервы». «Спасибо. Ты-то сам как?» «Отлично. Как же еще?» «Рассказывать Эберту о появлении Алекса и о том, что я настолько рехнулся, что разрешил ему остаться?» «Нет уж, спасибо. А о киллере тем более ему говорить не стану. Я привык справляться со своими проблемами сам». Как был проще и правильнее. Но ломал дров, кого винить? Себя. Выглядишь утомлённым. Не унимался Эб. Ты тоже не пишешь здоровьем. Скоро будешь светиться, как техномагическая схема. А я наоборот, в полном порядке. Главное, чтобы Дэн ему не сказал лишнего. Но, видимо, в преддверии конференции Эб не успевал встретиться с отцом и от клучшему. Не хотел сейчас разбираться в моей жизни. Ладно. «Сиди, не сиди, а пора забирать Алекса и Сани с покупками». «Мне пора». Я поднялся за стола, оставив деньги за заказ. «Да, мне тоже». Эб последовал за мной. «Узнаю, что-то сообщу, но ты бы не выдумывал, Скай. Элис тебя любит. Не любила бы, давно бросила». И я пошел прочь. Еще почти час на то, чтобы вернуться на условленное место. «Прекрасное время для раздумий». «Придумал тоже». Элис ему изменяет «вы». Оказывается, не только я подвержен паранойи. Только каждый свихнулся на своем. Сандру я заметила издалека. Она сидела на скамейке, уронив голову на руки. Вокруг нее выселись пакеты. Случилось что? Остановил мобиль и спрыгнул на землю. «Ральф?» Она подняла голову. Я понял, что девчонка в ужасе. В ее глазах плескался страх. И боялась она меня. «Где Алекс?» Спросил я, уже зная ответ. «Ты...» Ты только не злись, но он сбежал, ответила Саня.